Ари остановился на улице Айеркон прямо на набережной в гостинице «Гат Ремонт». Часам к четырем после долгого обеденного перерыва открылись магазины. Ари и Китти пошли пошататься по улице Аленби. Китти нужно было поменять немного денег, купить кое-что, а главное — утолить не дающее ее любопытство. За площадью Мограби, где стоял одноименный театр, пошли маленькие магазины, толкотня, шум автобусов и машин. Китти останавливалась у каждого магазина. Они приш... прошли мимо десятка с лишним книжных магазинов, и Китти стояла и смотрела на надписи на иврите, которых не могла разобрать. Они шли и шли, именовали деловые кварталы и дошли до бульвара Ротшильда. Здесь уже начинался старый город, который возник, собственно, как пригород Яфы. Проходя по улицам, соединяющим об городе, Китти испытывала чувство, будто бы время пошло в обратном направлении. Чем дальше, тем улицы становились грязнее, хуже пахло, мельчали лавки. Они сделали крюк и вернулись в Тель-Авив по узкой улице, служившей смешанным арабско-еврейским базаром. У столиков всюду толпились люди. Они снова добрались до улицы Аленби, вернулись к площади Муграби и повернули на другую широкую улицу, обсаженную деревьями. Это была улица Бен-Ягуда. По обеим ее сторонам прямо на тротуарах расположились сплошные ряды кафе. У каждого кафе был свой особый стиль, и своя клиентура. Было кафе, где собирались адвокаты и юристы, рядом было другое кафе, где собирались социалисты, третье посещали только актёры, четвёртое деловые люди. Было кафе, где торчали люди сочувствующие террористам, а рядом было кафе, где пенсионеры проводили время за нескончаемой игрой в шахматы. Все кафе на улице Бани Гуды были битком набиты, жарко спорящими за всегдатыми. Продавцы маленьких газет на двух листочках выкрикивали новости о нападении маковеев на аэродром в Лиде, на нефтеочистительный завод в Хайфе и о прибытии Эксодуса. Толпа все плыла и плыла, люди в восточных одеждах шли в перемешку с элегантными дамами, одетыми по последнему слову моды десятка европейских столиц. Но больше всего было уроженцев Палестины в шортах защитного цвета и белых рубашках с сложными воротничками. На шее они носили тоненькие цепочки с магендаридом или каким-нибудь другим еврейским значком. У большинства из них были густые чёрные усы отличительный признак вораженца страны. Это были довольно грубые ребята. На многих была синяя рубашка кибусника, а на ногах сандали. Женщины, родившиеся уже здесь в стране, были высокими, с резко очерченной фигурой и высокой грудью. Одеты они были в простые платья, шорты или брюки. Во всей посадке фигуры, даже в походке, была какая-то вызывающая гордость, смешанная с дерзостью. Вдруг улица Бен-Игуда стихла. Была та же внезапная тишина, которую Китти запомнила еще с предыдущей ночи в ресторане на Кармеле. Английская бронемашина, снабженная громкоговорителем, медленно ехала по середине улицы. На машине, сжав губы, у пулеметов стояли английские солдаты. Внимание, евреи! Командующий войсками объявил комендантский час. С наступлением темноты ни один еврей не должен находиться на улице. Внимание, евреи! Командующий войсками объявил комендантский час. С наступлением темноты ни один еврей не должен находиться на улице. Публика встретила это объявление взрывом аплодисментов и смехом. Поосторожнее, Томми, крикнул кто-то. Следующий перекрёсток заминирован. Когда бронемашина проехала мимо, улица, как ни в чём не бывало, зажила своей прежней жизнью. Пойдём, вернёмся в гостиницу, сказала Китти. Я ведь уже сказал вам, что не пройдёт и месяца, как вы до того привыкнете ко всему этому, что прямо жить не сможете без этого возбуждения. Никогда я к этому не привыкну, Ари. Они вернулись в гостиницу, нагруженные покупками Китти. Они выпили по коктейлю в маленьком уютном баре, затем поужинали на террасе, с которой открывался вид на море. Был хорошо виден изгиб берега на стыке нового Тель-Авива и Старого Яфа, древнейшего портового города мира. Спасибо вам за чудесный день. Британские патрули и шлагбаумы не в счет мне придётся попросить у вас извинения, ответила Ари. После ужина мне нужно уйти ненадолго. А комендантский час как же? О, он касается только евреев, ответила Ари. Ари оставил Китти и поехал в пригород Рамат-Ган, Холмсад. Рамат-Ган сильно отличался от Львова. Тут вместо больших жилых зданий стояли отдельные особняки, окружённые газонами, цветниками и садами. Чисто оштукатуренные дома с черепичными и окрашенными в красный цвет крышами были всяких размеров, от небольших коттеджей до солидных особняков. Ари поставил машину, затем ходил с полчаса пешком, чтобы убедиться, что за ним нет слежки. Он остановился на улице Монтефьори, дом номер 22, у большого особняка, принадлежавшего доктору Тамиру. Доктор Тамир сам открыл дверь на его стук крепкой, пожало ему рукой и повёл вниз в подвал. Дом Тамира Служил генеральным штабом Хаганы. В подвале лежало множество оружия и боеприпасов. Там был и печатный станок, выпускавший листовки по-арабски, в которых арабов призывали хранить спокойствие и не нарушать мир. Тут же девушка записывала тоже воззвание на магнитофонную ленту. Магнитофонная запись будет потом передаваться секретной передвижной радиостанции «Колис Раэль. Голос Израиля». Здесь же изготавливались гранаты, собиралось и хранилось самодельное оружие и велась тому подобная деятельность.